Глава 6 Четверг, 9 июня, 11 часов 15 минут. Фасад, слившихся в одно целое гаражей, напоминал тюремное здание. Первый этаж — линия железных ворот с калитками в них. Ворота когда-то выкрасили в светло-серый цвет, но время беспощадно. Ржавчина проступала сквозь краску, образуя на воротах апокалиптические узоры. Второй этаж — по два окна над каждым гаражом, все почему-то зарешочены. На крыше длинная спираль колючей проволоки, как будто кому-то могло прийти в голову брать штурмом гаражный кооператив. Перед закрытыми створками гаража стояла новенькая «Лада Веста» серого цвета. Машину осматривал криминалист, кисточкой напыляя на дверные ручки магнитный порошок. Судмедэксперт курил, поднимая голову при каждой затяжке. Следователь полиции с унылым видом вносил какие-то пометки в свой блокнот. «Майор Должанский — мужчина немолодой, опытный в своем деле. Он запросто мог потянуть столь сложное дело, как убийство, но этим должен заниматься Следственный комитет, а ему придется отойти в сторонку». «Ворота уже отработали?» — спросил Кауров. Глядя на открытую калитку, он кивком указал на криминалиста. «В первую очередь...» Действительно, на внешней стороне дверного полотна виднелись следы дактилоскопического порошка. Труп мужчины лежал на досках, закрывающих смотровую яму. Надлобье пробито чем-то острым, рана глубокая, крови много, но видно, что края надломаны, а кровь еще совсем свежая. «Думаю, гвоздодером рубанули», — сказал Должанский. «Лопатка раздвоенная, видно, застряла в ране». В гараж вошел судмедэксперт. Удар был сильный, и монтировку вытаскивали с силы. Видно, крепко застряло. А монтировка где? Не нашли, мотнул головой Должанский. Убийца унес ее с собой. Похоже на то. С одной стороны странно, с другой... вслух подумал Кауров. Собака взяла след? На монтировке мог остаться запаховый след. Возможно, преступник это понимал, поэтому и унес орудие убийства с собой чтобы собака не взяла его след. В том-то и дело, что нет, и вела себя странно, как будто перцовым газом брызнули. На собаку? Да нет. Просто газ по гаражу разбрызгали на всякий случай. Это предположение или остались какие-то следы? Запах выветрился, не понять. А может, это от выхлопной трубы запах был? Машина с включенным двигателем стояла. Калитка прикрыта была, зазор небольшой, но выхлопным газом много не надо. Пробы запаха брали? но с трупа взяли. Может, преступник хватал жертву за грудки, хоть они похожи Кауров смотрел на труп. Мужчина молодой, лет 27-28, среднего роста, упитанный. Одет опрятно, новая ветровка, чистая и наглаженная, под ней белая, будто накрахмаленная футболка, темно-синие джинсы — Чёрные до да блеска начищенные туфли. На полах ветровки никаких помятостей. На футболке тоже. Ни за грудки потерпевшего не хватали, ни за плечо. «Убийство старого произошло утром». «В районе восьми утра», — кивнул Должанский. «В девять утра жена забила тревогу, в десять обнаружила труп. Как-то так». «Я так понимаю, Старов выгнал машину, закрыл изнутри ворота», Но выйти из гаража не успел. В открытую калитку вошел преступник и ударил его. Скорее всего, монтировкой. Ударил спереди с размаха. Мне кажется, Старов даже не пытался защититься. Глядя на руки покойного, сказал Кауров. И рукава у ветровки чистые, не мятые, пальцы не сбитые. Стоял как загипнотизированный. Даже руку под удар не подставил. Может, кто-то из знакомых ударил из тех, кого Старов мог себе близко подпустить. Если бы у этого знакомого шпага была рапира, быстро поднял, быстро кольнул, а он монтировкой ударил, размахнулся для этого или стоял с занесенной монтировкой, рассматривал варианты убийства Кауров. Может, он ему чем-то угрожал? Пистолетом, например. В одной руке пистолет, в другой занесенная монтировка. Слабо представляю подобное. Ещё и перцовый газ. Кто-то что-то видел? Свидетели есть? Да пока ничего. Утро. Люди на работу разъехались. А некоторые гаражи даже не открывались. Дунаев по розыску работает. Ходят, смотрят. Пока ничего. Значит, машина с включённым двигателем стояла. Новенькая Веста. Так в том-то и дело, машину не трогали. Не из-за машины убили. «А жена старого где?» «Так это...» Должанский указал на узкую железную лестницу вдоль стены, переход на второй этаж. Кауров кивнул, поднялся наверх. Он ожидал увидеть склад, заставленный стеллажами с инструментом, ящиками с техническим хламом, а оказался в довольно-таки уютной комнате отдыха. Потолок обшит пластиком, стены деревом, кресло-диван, два шкафа, барный и платяной. Стильная чугунная буржуйка. В одном кресле сидела, запрокинув голову, светловолосая девушка лет двадцати пяти, миловидная, пышнотелая. Она смотрела куда-то вверх, на глазах вибрировали слезы, но положение головы не позволяло им стекать по щеке. Девушка слышала шаги, но никак не реагировала. Не шевелилась, как будто умерла. «Ольга Старова, это вы, я правильно понимаю?» спросил Кауров. Он представился, и когда девушка подняла голову, предъявил удостоверение. «Да, я Ольга Старова. Разделяю ваше горе, сочувствую. И прошу о содействии. Как вы думаете, кто мог убить вашего мужа?» Присаживаясь, спросил каоров «Я не знаю». Ольга глянула на него жалобно и виновато «Это ваш гараж?» спросил Кауров. «Наш. Отца моего». Родители нам и гараж оставили, и квартиру, сами в деревню уехали. Думали, заживём, а тут это, поверить не могу. Давно вы замужем? Да уже два года. И долго ваш муж пользовался гаражом? Ну, раньше отец машину ставил, потом нам Весту купили. Давно родители в деревне? Уже полгода. И Весту полгода в гараж ставите? Да. «Муж работал?» «В Горгазе. Инженером газового хозяйства. Получал хорошо». «Так хорошо все было». Ольга закинула голову, чтобы сдержать слезы. «Зарплату всю отдавал?» «Что значит всю зарплату?» — скинулась девушка. «Гена у меня не пил, по бабам не ходил». «Точно не ходил?» Кауров посмотрел на диван, и старого заметила это. «Думаете, он здесь с бабами?» — чуть не закричала она. «Ну, есть грех» — шевельнула смысл. Виновата, — сказал Кауров. «У кого что болит?» — с вызовом выдала девушка. «Просто подумал, что Гену вашего могли с кем-то застукать. Ревнивый муж, например». «Ревнивый муж?» — задумалась Ольга. «Может, все-таки был повод волноваться?» «Да нет, Гена не гулял. Ни с кем не конфликтовал. Ну, и из-за баб. Если только из-за меня. Из-за вас? А в меня что, нельзя влюбиться? Возмущенно удивилась девушка. Кто сказал, что нельзя? Очень даже. И с кем из-за вас возник конфликт? Доходил за мной один. Федька Балашов. А я с Геной встречаться стала. У отца здесь, сами видите, апартаменты. Не знаю, зачем он так обустраивался. «А у Балашова гараж рядом. Мы здесь когда-то собирались...» э Компания у нас была», — замялась Старова. «В общем, мы с Геной сюда приехали. Федька увидел, развопился, драться полез. Но это давно было, еще до свадьбы. А недавно Федька ко мне полез, я сама за машиной пошла. Он раз такой, а давай как раньше. Ну я, понятное дело, послала, он орать. Тут Гена. Слово за слово...» «В общем, подрались они». «Сильно подрались?» «Ну, не так, чтобы. Но Федька сказал, что убьет Гену. Это я хорошо помню. До сих пор его крик в ушах стоит». «И где гараж этого Федьки?» «Рядом, через гараж. Только Федька не мог убить». Немного подумав, мотнула головой Ольга. «Он где-то работает?» «На металлобазе на кране. Металлобазе на заводской, у железки». «Далековато. На машине на работу добирается?» «Вроде да». «И сегодня выезжал?» «Не знаю. Гараж закрыт был, когда я приходила». Кауров уточнил местонахождение гаража, выяснил фамилию Федьки, марку его машины, спустился вниз, вышел к воротам с номером 26. Калитка заперта, но открывали ее совсем недавно. На гравийном выезде совсем свежий след». К Каурову подошел майор Дунаев, знакомый опер из прошлой жизни. Рыжие курчавые волосы, крупная голова, вытянутое вперед лицо, глаза маленькие, сутулый, среднего роста, тело крупное, зад тяжелый. Внешне он чем-то напоминал улыбающегося бобра. — Работаем, товарищ майор! — он крепко пожал Каурову руку. — Пробуем. Что-то нашел? — Да пока мутно. — Сторож что говорит? — «Да, пока нашли этого сторожа, толку от него. Сам непонятно где, ворота открыты, камера куда-то в лес под дрова смотрит, еще и работает через раз. Не видел сторож ничего». «Двадцать шестой гараж, Белая Нива. Узнать надо, выезжала она сегодня?» «Узнаем». «И водителя пробить надо, Балашов фёдор Работает на металлобазе, на заводской, на башенном кране. Больше ничего не знаю». Съездить надо. Посмотреть, поговорить. В машину хорошо бы заглянуть. Вдруг следы крови. Думаете, он? Не знаю. Жена старого говорила, что Балашов этот с ее мужем дрался. Из-за нее. Совсем недавно. И убить грозился. Узнаем, съездим, пробьем. Кауров отправил Дунаева, вернулся к 24-му гаражу, встал возле осиротевшей весты, огляделся. Ощущение, как на тюремном дворе. Справа одна двухъярусная стена с окнами и колючкой, слева другая линия гаражей, такой же высоты, но без ягазы поверху, и вторая линия с окнами на верхнем этаже. Вдруг Каурову показалось, что кто-то смотрит на него. Сначала он пробежал взглядом по окнам, затем поворотом гаражей. Вдруг убийца вышел на старого из гаража напротив. Заметил его через окно, дождался, когда он закроет створки гаража, взял старт, пересек дорогу, через открытую калитку вышел на жертву, убил, вернулся и закрылся в гараже, чтобы наблюдать за полицейскими. Но все замки на месте. Значит, в гаражах напротив изнутри никто не запирался. Да и зачем преступнику готовить убийство? Кто он такой, этот старов, чтобы отправлять по его душу профессионала? А в действиях убийцы угадывалась твердая рука, так же, как в случае с Мирошниковой и Барковым. И еще профессионал не стал бы запираться в соседнем гараже. Собака могла взять след, выйти на него. Аэрозоль из газового баллончика — очень сомнительная защита, специальной смесью из махры и каенского перца след не обрабатывался. Собака бы это почувствовала, дала бы знать. Да и криминалист обнаружил бы рассыпь вещества. Скорее всего, убийца не применял даже перцовый газ и жертву не гипнотизировал. Просто Старов не ждал удара, а когда убийца поднял руку, не успел среагировать. Возможно, пытался, но не успел подставить руку. Скорее всего, убийца и не думал ни о запаховом следе, ни о отпечатках пальцев. Просто его хватил ступор. Голова отказалась соображать. Сжимая монтировку в руках, Он вернулся к своей машине, сел и уехал. Вернулся к Белой Ниве. А в ступор Балашов мог впасть от ужаса, который он испытал в момент, когда выковыривал монтировку из головы жертвы убитого им человека. А он делал это, значит, с монтировки капала кровь, когда он ее нес. Возможно, к 26-му гаражу вела цепочка из красных капель. Кауров попробовал нащупать эту ниточку взглядом, но не смог. Тогда он подключил криминалиста с его ультрафиолетовой техникой, но и это не принесло результата. Крови за пределами гаража не было, и одно это уже говорило о профессионализме убийцы. Он мог вытереть орудие убийства о куртку потерпевшего, но, видимо, у него имелась домашняя заготовка — тряпка, которую он прихватил с собой или взял в гараже ветошь, чтобы вытереть орудие убийства, завернуть и вынести. Если не растерялся и вытер, значит, убивала опытная рука. И снова возникал вопрос, зачем профессионалу понадобился старов? А зачем убили Мирошникову и Баркова? В первом случае убийца мастерски обращался с ножом, во втором — обладал мощным, хорошо поставленным ударом. Группа уже заканчивала работу, когда позвонил Дунаев. «Родион Валерьяныч, у нас проблема. Нашли Ниву, заглянули внутрь, а там гвоздодер под сиденьем «Машину вскрыли незаконно», — догадался Кауров. «Да что там вскрывать? Стекло опущено. Хотел руку просунуть, смотрю, собачка поднята. Дверь не заперта. Открыл, глянул под сиденье, а там гвоздодер». Кажется, кровь на зубцах. у «Вас там кто-нибудь видел?» «Да не особо. Стоянка тут, длинномеры ездят, а людей не особо. Может, Балашов видел? Он тут реально на башенном кране работает». «Давайте, откатывайтесь и ждите, сейчас подъеду». «Возможное орудие убийства изымать нужно по всем канонам Уголовно-процессуального кодекса. Как минимум, под постановление следователя, если нет санкции суда» присутствии понятых. Если суд узнает об оплошности Дунаева, ключевую улику признают юридически недействительной.